Он не думал, что они способны шутить. «Она сказала, что несмотря на то, что ты урод, она поцеловала бы тебя за то, что ты спас ее», сказала Эйла и перевела это Йорги. Та растерянно посмотрела на Джандалара, затем на Эйлу. «Я благодарна твоему мужчине. Если у меня родится сын, если Джубан мне позволит, то я назову его Диандаром. Это не такое уж плохое имя». «Это не шутка, Эйла?» Джандалар почувствовал, как стало тепло на сердце. «Нет, это не шутка». Но она может лишь просить разрешения. К тому же это будет трудное имя для мальчика, который будет расти в клане, потому что оно необычное. Хотя Джубан может согласиться. Кажется, он воспринимает новые идеи. В клане это такая же редкость, как и любовь. Йорга рассказала, как они соединились. Почему ты думаешь, что они влюблены друг в друга? Ему было интересно услышать эту историю. Йорга – вторая женщина Джубана. Ее клан далеко отсюда, и он отправился туда сообщить о большом сходбище клана и о том, что там будет обсуждаться, в частности, это касается нас, других. Чароли преследует их женщин. Кстати, я рассказала ей о намерении лосадунаи остановить их, но дело в другом. Как я поняла, несколько других женщин. Побывали в двух кланах и предложили вести торговлю. Вот это да, самая большая проблема язык. К тому же мужчины клана, в том числе и Джубан, не доверяют другим. Когда Джубан дошел до дальнего клана, он увидел там Йоргу, она тоже обратила на него внимание. Джубан захотел ее, но обосновал это укреплением связей с отдаленными кланами чтобы делиться новостями и новыми идеями. Он привел ее к себе. Мужчины клана так не поступают. Большинство из них сообщают о своих намерениях вождю, обсуждают это со своим кланом и дают своей спутнице возможность привыкнуть к мысли, что в доме появится еще одна женщина. Первая женщина не знала об этом. Смелый человек. У его первой женщины две дочери. Ему нужна женщина, которая родит сына. Мужчины клана очень ценят сыновей. И, конечно, Йорга надеется, что у нее будет сын. Ей трудно было привыкнуть к новому клану. Она медлила. А если нога Джубана не срастется нормально, и клан медлил с ее принятием, он потеряет статус. Джубан, она боится, что они и проклянут ее. Неудивительно, что она выглядит такой потерянной. Эйла удержалась от упоминания о том, что она рассказала Йорге, что сама едет в дом мужчины, народ которого живет тоже далеко от ее дома, и что ее все еще оттревожило, как его народ примет ее. Эйла и Йорга хотели бы побывать друг у друга и поделиться опытом. Они почувствовали внутреннюю связь, А поскольку между Джубаном и Джандаларом был долг родства, то и женщины стали ближе, но клан и другие воздерживались от контактов. Джубан проснулся ночью, но его сознание все еще было затуманено. К утру он окончательно пришел в себя, однако после вчерашнего чувствовал себя изможденным. Когда днем Джандалар просунул голову в шатер, Джубан удивился своей Радости при виде высокого мужчины, но он недоумевал, что делать с костылями, которые тот держал в руках. «Я пользовался такими же, когда на меня напал лев», — сказал Джандалар. «Они помогают ходить». Джубан заинтересовался, он хотел тут же опробовать костыли, но Эйла не разрешила, так как нужно было выждать время. Джубан неохотно согласился, но только после того, как ему сказали, что костылями можно будет воспользоваться на следующий день. Вечером Йорга дала знать Эйли, что Джубан хочет поговорить с жандаларом о чем-то важном и хочет, чтобы Эйла переводила. Она знала, что предстоит серьезный разговор и даже догадывалась о чем, и потому предупредила Джандалара заранее, чтобы он понял, какие могут возникнуть трудности. Джубан все еще думал о своем долге Эйли ему жизнь нам нужно убедить его что он должен тебе если ты скажешь что ты мой друг и несешь за меня ответственность то любой долг мне естественно переходит к тебе джендалар согласился эйла моя спутница она принадлежит мне начал говорить джендалар я отвечаю за нее и тот кто чем-либо обязан ей должен мне у меня тоже есть долг который висит надо мной «Это долг родства клану», — добавил он и к удивлению Эйлы. Джубан выразил любопытство. «Этот долг висел на мне тяжким бременем потому что я не знал, как его отдать. Расскажи мне о нем», — сказал Джубан. «Возможно, я помогу». Как уже упоминала Эйла, на нас с братом напал лев. На мне осталось его отметина, и теперь мой тотем — пещерный лев. Именно Эйла... Нашла меня. Я был при смерти, а мой брат ушел в мир духов. Сожалею об этом. Тяжело терять брата. Если бы Эйла не нашла меня, я бы тоже умер. В детстве Эйла едва не погибла, но клан ее подобрал и воспитал. Если бы клан не взял Эйлу, она бы не выжила. Если бы Эйла не выжила и не научилась лечить, Я тоже умер бы. Вот почему я должен клану за спасение моей жизни, но я не знаю, как отдать этот долг и кому. Джубан сочувственно кивнул. Это была серьезная проблема и огромный долг. «Я хочу попросить Джубана об одной вещи», — продолжил Джандалар. «Поскольку Джубан должен мне долг родства, то...» И «Я хочу предложить мой долг родства клану в обмен на твой долг, Джубан». Джубан серьезно задумался над этой просьбой. Обменяться долгами было куда предпочтительнее, чем просто отдавать в счет долга свою жизнь другому. Наконец он кивнул.